Хотя подкрепляющие факторы обычно ассоциируются с позитивными, желательными или полезными событиями, они далеко не всегда бывают таковыми. Колленберг и Цай, например, указывают, что свободная запись к дантисту подкрепляет определенное поведение пациентов, в результате чего они охотнее записываются на прием, Они идут к врачу без записи. Это касалось даже тех, кто обычно боялся идти к зубному врачу. В отличие от подкрепления, гашение и наказание ослабляют или снижают вероятность поведения. Под гашением имеется в виду прекращение подкрепления определенного поведения. Наказание подразумевает использование последствий, направленных против повторения данного поведения. Любое последствие, которое выполняет функцию наказания, по определению будет отрицательным подкреплением. Хотя и та, и другая процедуры ослабляют или устраняют определенное поведение, действуют они по-разному. Эти различия чрезвычайно важны для терапевтического процесса. В принципе, ДПТ отдает предпочтение подкреплению или подкреплению в сочетании с гашением, а не исключительно гашению или наказанию. В идеале, когда уже упоминалось, терапевт пытается организовать Все таким образом, чтобы неэффективное и неадаптивное поведение заменялось несовместимым с ним полезным поведением, выполняющим функцию более сильного подкрепляющего фактора для пациента. Однако при работе с пограничными индивидами идеальные условия встречаются крайне редко. Поэтому время от времени гашения или отрицательное подкрепление просто необходимы. Причинно-следственные процедуры в ДПТ, особенно использование отрицательного подкрепления, очень напоминают процедуру установления границ в других терапевтических подходах. Установление границ обычно подразумевает такие действия терапевта, которые наказывают поведение, наносящее, по его мнению, вред пациенту или направлены на устранение факторов подкрепления такого поведения. Границы в данном случае относятся к границам допустимого поведения. Обычно, но не всегда ограничивается поведение, которое квалифицируется клиницистам как неадаптивное и не поддающееся контролю со стороны пациента или же представляющее серьезные препятствия для терапии. ДПТ понимает понятие «границы» более узко и различает предельное релевантное и целерелевантное поведение. Мы обсудим эти понятия в следующем разделе. Тем не менее, несмотря на некоторые различия, актуальные процедуры, использующиеся в ДПТ, весьма близки к процедурам установления границ, применяемых в других типах терапии. Примечание. От английского relevant – актуальный, относящийся к чему-либо.